18. Поначалу Рейнольдс ехал легкой рысой, но через полчаса после расставания с Джонасом пустил лошадь галопом. Пилон мчался рядом. Сьюзан держалась руками за рог передней луки, ее волосы разметало ветром. Думала она о том, как выглядит сейчас ее лицо. Скулы раздулись, глаза затекли, даже от ветра саднила кожу. Уже на спуске Рейнольдс остановился, чтобы дать лошадям передохнуть. Спрыгнул на землю, повернулся спиной к девушке, справил малую нужду. Сьюзен в это время оглядела спуск. Увидела громадный табун, теперь мирно жующий травку. Ковбои куда-то подевались. — Ну, хоть это они сделали, — подумала Сьюзен. Мало, конечно, но хоть что-то. — Не хочешь облегчиться? — спросил Рейнольдс. Если хочешь, помогу тебе снять штаны. Только не говори «нет» сейчас, чтобы потом просить об остановке. — ведь ты боишься. Большой, храбрый регулятор. И боишься, не так ли? — Да, боишься. Пусть и вытатуировал гроб на руке. Рейнольдс попытался изобразить презрительную улыбку, но в это утро она никак не вязалась с его лицом. «Не отбирай хлеб у предсказателей судьбы, миссии. Они с этим справятся лучше. Так будешь облегчаться или нет?» «Нет. И ты боишься. Чего?» Рейнольдс о предчувствии беды не покинуло его после расставания с Джонасом, хотя он очень на это надеялся, обнажил в злобной усмешке жёлтые от табака зубы. «Если не можешь сказать ничего путного, лучше молчи». «Почему бы тебе не отпустить меня? Может, мои друзья поступят так же и с тобой, когда догонят нас?» На этот раз Рейнольдс рассмеялся искренне. Запрыгнул в седло, сплюнул. Над головой демоническая луна превратилась в бледный круг. «Мечтать не вредно, миссис Эй. За мечты денег не берут». Но этих троих ты уже никогда не увидишь. Им прямая дорога к червям, будь уверена. Поехали. И они поскакали дальше.